писал, что древний торговый путь проходил от устья Дона через перешеек в районе современного Волгограда к Волге. Затем дорога шла вдоль этой реки или по ней, а далее по Каме до удобного перевала через Уральские горы, расположенного неподалёку от Екатеринбурга. Преодолев перевал, путешественники попадали в район Исети. Наверное, этот маршрут был известен и легендарному Аристое.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 Её участникам удалось записать предание. Сами сказители, братья Серёгины Михаил и Александр, не знали, миф это или быль. В давние времена, когда ещё не было ни русских, ни татар, и реки Чусовая и Пымша назывались по-другому, приходил в эти края от далёкой земли гиппота странник. Земля, откуда он явился, омывается огромным тёплым морем.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 с хвостами скачут по деревьям и не помнят об иной благочестивой жизни а князья тамошние когда заканчивают свой земной путь переселяются в огромные каменные дома горы забирают с собой жон и добро всякое и никому более в те дома горы не велено входить приносил странник дары дивные одежды лёгкие цветастые вина ароматные мечи и ножи из неизвестного металла